Глава 18. Редактура книги. Достаточно хорошо тоже сойдет. Мы приступили к заветной редактуре. Поздравьте себя. Запомните, что редактура — это отдельная операция в вашем писательском расписании. Не получится и редактировать, и писать одновременно. Моя рекомендация — сначала допишите текст до конца, целиком и полностью, а затем приступайте к редактированию. В некоторых главах ранее я писала, чтобы влиться в текст, нужно перечитать предыдущие одну-две главы. В эти моменты вы тоже можете поправить текст краем глаза. Как правило, при такой беглой и быстрой редактуре вы уже отследите полезности. Например, поймаете описки, опечатки и неправильные окончания. Это правильно и полезно. Мы же сейчас говорим о финальной редакторе текста, когда вам важно понять, насколько начало соответствует финалу. Создание романа занимает 2-3 месяца. Вы можете забыть, что писали в начале. Жрецы из первой главы в финале могут начать называться магами, а полное отсутствие аккаунтов в социальной сети внезапно к концу книги станет всего лишь плохо оформленной страницей с тремя постами и десятью подписчиками. Это примеры из моих книг. На редактуру хорошо бы выделить ежедневные четкие и понятные временные промежутки, хотя бы потому, что книгу целиком за раз вы не отредактируете. Разбейте дело хотя бы на несколько дней. Заняться редактурой один или два часа в день – это вполне посильная задача, не вызывающая сопротивления. Дальше мы рассмотрим возможности специалистов, которых можно дополнительно привлечь к работе над книгой, корректоров и бета-ридеров. В любом случае вы должны хотя бы пробежать глазами и отредактировать книгу полностью самостоятельно. Хотя бы один раз. При этом важно вовремя остановиться. Достаточно хорошо тоже подойдет. Не нужно перечитывать 3-5 раз, пока книга не станет идеально вылизанной на ваш взгляд. Иначе вы сами рискуете затянуть процесс публикации на непонятное время. Вспомните, ваш первый роман – не идеальная книга, и вам можно ошибаться. Кстати, если вы посмотрите современные книги, выпущенные издательствами тысячи экземпляров, то найдете в них и ошибки, и описки. Хотя у книги есть выпускающие редакторы, корректоры, которые получили деньги за работу. И ничего, книги продаются с опечатками и описками. Чего уж вы хотите от себя. Как начать редактуру? Первое. Сперва дайте завершенной книге отлежаться. Пусть она поварится в собственном соку хотя бы неделю-другую. Ваши мысли о финале как раз улягутся, возможно, вы вспомните, как не дописали что-то важное. Возможно, за это время придумаете еще какой-нибудь необычный ход для финала или решите оставить задел для следующей истории и вернете, чтобы дописать его. Второе. Как и в случае с написанием книги, сделайте редактуру стандартной и понятной задачей, ограниченной по времени, чтобы она не выглядела сложной и неприятной в вашем расписании и ее можно было щелкать, как орешек. Сравните задачу отредактировать книгу и задачу 30 минут редактировать книгу или отредактировать две главы в день. Второй выглядит для мозга простым и понятным. Это не тягостное, а засасывающее дело, в котором вы не можете предсказать, когда в итоге закончите и сколько это займет времени. Кто еще может помочь с редактурой? Первое. Бета-ридеры могут быть как платные, так и бесплатные. Ваши друзья и поклонники вашего творчества, которые знают, насколько захватывающе вы пишете. Бета-ридеры следят за логикой текста и событиями. Они могут, например, подметить и усомниться, как героиня вызвала такси, если до этого по сюжету у нее полностью сел заряд телефона. Или почему герой зашел в бар в кожаной куртке, снял ее, а потом вышел, взяв плащ. Уж не чужой ли плащ он прихватил? Примерная цена на услуги бета-ридера – От 280 до 450 рублей за один авторский лист. 40 тысяч знаков. Корректор 600 рублей. Это расценка из моей среды. Знакомый автор говорит, что бывают цены от 2000 за один авторский лист, а 450 рублей – это очень дешево. Но бета ритер не обязательно должен быть платным. Попросите читать вашу книгу по главам «Лучшую подругу» или «Любимого мужчину», если у них лучше с русским языком. Скажу больше, даже если у человека с русским не очень, он все равно поможет вам выловить опечатки, проглоченные окончания или буквы, а также другие блохи. Второе. Корректоры помогут исправить опечатки и ошибки, уберут и логические ляпы и подскажут, где вы неправильно выбрали слово. К сожалению, есть корректоры-редакторы, которые настырно лезут в текст, пытаются навязать вам видение, как должны говорить герои, какие слова и они могут или не могут употреблять. Если вы чувствуете внутри достаточно писательской уверенности, то сразу обговаривайте такие моменты на берегу. Говорите честно, какие именно правки вам нужны и что вы не приемлете. Корректоры работают за деньги, и раз вы заказчик услуги, то вправе требовать ту степень проработки текста, которая вам нужна. Со временем по опыту знакомых люди срабатываются, и работа идет продуктивнее. С первой изданной книгой я очень заворачивалась с редактурой. Несколько раз перечитывала сама, давала перечитать двум подругам, у которых лучше с русским языком. Потом все-таки отдала еще и корректору. Мне надо было, чтобы все было идеально. При этом я часто встречала в уже изданных книгах крупных издательств кучу опечаток. Иногда до удивления грубых. Например, в одной книге по арт-терапии в текст попали комментарии автора. Их просто не удалили при редактуре. Но жизнь хорошо научила меня неидеальности. Через несколько лет я нашла в той от и до отредактированной небольшой книге опечатку, которую никто за столько прочтений не заметил. В тот момент меня отпустило, что идеально никогда не будет. Какие сервисы помогут вам редактировать? Первое – обычная проверка правописания Word. Второе – приложение «Свежий взгляд» в Google Документах подсвечивает тавтологию и обилие однокоренных слов. Третье. Сервис «Орфограмка» – орфограмка.ру проверяет пунктуацию, орфографию, грамматику и стилистику, находит автологию и неблагозвучие, подбирает синонимы и эпитеты. Программа платная. <звук> Упражнение 74. -е. Редактор онлайн. Возьмите уже написанную главу вашей книги и перечитайте ее полностью вслух. Обращайте внимание на первое: Слишком длинные предложения, которые сложно воспринимаются на слух. Второе. Слишком длинные и труднопроизносимые слова, которые сбивают общий ритм текста. Третье. Общий ритм текста. Замедления стоят в нужных местах, убыстрения стоят верно. Четвертое. Не ломаете ли вы язык на стыке слов, которые начинаются с согласных или с гласных? Например, всплеск страсти или и истина. Пятое. Нет ли в абзаце неподходящего звука? Например, слова с лем которые создают жорчание воды, мягкость, а у вас по сюжету жаркий спор между героями. <звы> Упражнение 75. -е. Прочитайте неписательскую книгу. Многие из вас слышали о книге, предназначенной для копирайтеров «Пиши-сокращай» Максима Ильяхова, а также о том, что она не подходит для писателей. У меня противоположное мнение. Да, пока вы будете ее читать, вас будет бесить каждая глава. То и дело вы вообще будете орать в голос. Да ты не понимаешь, что ли, громадную смысловую разницу между первым и вторым вариантом? Это нормально. Один раз книгу стоит прочитать каждому, чтобы научиться писать проще и понятнее, а не растекаться мыслью по древу и лить воду, чем грешат многие начинающие авторы. В голове у вас останется сухая выжимка, как помочь своим текстам, а больше и не надо. Прочитайте ее, но не пытайтесь начинать править по ней свои тексты. Просто после чтения начинайте писать новые книги. Вы точно увидите положительный эффект. Упражнение 76. Двое. Я и моя тень. Найдите себе в помощи поддержку человека, у которого с русским языком лучше вашего. Пойдет кто угодно. Друзья, родные и любимые люди. Это поможет не только улучшить тексты, но и получить много полезной информации о сюжетных несовершенствах. Ваш напарник мягко или жестко пнет вас, если вы вдруг застопоритесь или возьмете слишком долгий перерыв в творчестве.